Глава 34. Хакон и Сигурд, кажется, поняли, что Амелия не собирается им ничего пояснять, а будет лишь огрызаться. Они медленно закружили вокруг нее, как те звери, которые присматриваются к добыче. Я не чувствую от нее посторонних запахов. Если бы вожак белых трахал ее, я бы это учуял, заверил Сигурд Хакона. Я тоже не чувствую, но. Никаких но! резко перебил. «Значит, все в порядке. Ты можешь сделать Амелию своей парой, как мы и договаривались. Ни одна оборотница не может скрыть запах покрывшего ее самца». Амелия слушала их и понимала, что вернулась к тому, с чего начала. «Что ж, они не знают о том, что она покрыта Видаром. Уже легче. Но надолго ли?» «Иди к себе, Амелия», — процедил Хакон. Амелия не заставила просить себя дважды, удалилась в свою комнату. Необходимо обдумать эту ситуацию. Пусть эти самцы без нее решают свои вопросы. Все, что ей было важно узнать, она уже знала. И это ее далеко не обрадовало. Прошла неделя с момента возвращения Амелии в стаю, и Кае не нравилось, что Амелия замкнулась в себе. Девушка особенно странно вела себя последние три дня. «Дорогая, что с тобой? Хватит грустить. Пора забыть о том, что произошло». Кая взяла Амелию за руку. «Через три дня у тебя свадьба». «Как я могу забыть, Кая? Это невозможно. Да и свадьбы этой быть не должно. Сигурт ведь выяснит всю правду о моих отношениях с Видаром. Кроме того, Амелия сделала большой вздох. «Я беременна». «Уверена?» «Да. У меня было видение». Я видела маленького бело-серого крошку оборотня. Мне даже показалось, что я учуяла его запах, настолько натуральной была картинка. Мой щенок принюхивался, смешно крутил головой и совершал первые шаги на дрожащих лапках. Он обернулся в волка и словно не знал, как принять человеческий облик. Смотрел на меня таким доверчивым, карим взглядом, знал, что мамочка его любит и всему научит, и в его взгляде я видела глаза его отца, Видара. «Амелия, ты хоть понимаешь, что это значит?» «Да, у меня будет очень сильный сынок, ведь не каждый малыш способен явить свой образ матери. Он будет лидером, вожаком, и я все сделаю, чтобы он родился и обрел свою стаю. Он сможет, я знаю. Сила уже бьет в нем ключом самого его зачатия. И по мере развития он будет становиться лишь сильнее. — Амелия, Сигурт не примет чужого щенка. — Не примет! — Амелия кивнула, смотря на верную подругу. — Ах, как ей хотелось ей довериться! Верить, что не предаст! Держать все в себе просто невозможно! Кая ведь ее ни разу не предавала! Не предаст и сейчас! — Кая, я хочу уйти из стая отца! — Он тебя не отпустит! — Ты не так поняла! — Я не собираюсь спрашивать его позволения. То есть ты хочешь сбежать? У меня нет иного выбора. Мне его просто не оставили, — выдохнула Амелия. Видар мой истинный, но ему на меня наплевать. А Сигурд и отец порвут меня, когда выяснят правду. Я из последних сил использую магию, чтобы скрыть от всех правду, чтобы никто не учуял моего малыша внутри меня. Но бесконечно так делать я не смогу. Я слишком истощила свои силы. Никогда еще так много не пользовалась магией. Амелия, ну куда ты пойдешь? Твой отец любит тебя, но ни послушание не простит. Сбежишь, и встаю назад, он тебя не примет. Изгоем жить очень сложно. Еще и одной. Я не одна. У меня есть он. Амелия положила руку на свой живот. Вместе с ним мы совсем справимся, все преодолеем. Моя волчица сильная. «Я пойду с тобой, и буду помогать!» Амелия пораженно посмотрела на подругу. «Но ты тогда станешь изгоем, как и я, Кая. Я жизнь за тебя отдам, если понадобится. Я рождена, чтобы оберегать Омегу восточной стаи, Амелия, то есть тебя, и я исполню свой долг, какие бы ни были последствия». Следующим днём Амелия вместе с Кайей отправились в город, ссылаясь на то, что им необходимо совершить последние покупки перед свадьбой. Их никто не преследовал. Кроме того, Амелия вела все эти дни себя тихо. Жизнь в стае вошла в привычное русло, и ни Хакону, ни кому-то еще в стае и в голову не могло прийти, что Амелия ничего так не желает, как удрать из собственной стаи. Они остановились в центре города. Амелия и Кайя в городе провели всю вторую половину дня. Чтобы не вызвать лишних вопросов и подозрений, купили целое множество всякой ерунды. Когда стало темнеть, в сопровождении троих охранников направились в большой торговый центр. «Псы, приставленные к тебе отцом, уже измотались за день», — хмыкнула Кайя. «Хорошо, будут менее внимательными». Как и ожидалось, стражи отца вяло следовали за женщинами по торговому центру. Но Амелию раздражал факт того, что они все-таки трутся поблизости. «Амелия, ты не передумала?» — спросила Кая, когда они с Амелией прошли в уборную торгового центра, и Кая перехватила взгляд Амелии, устремленный к большому окну. «Нет, ты ведь знаешь, что я не могу остаться. Они убьют моего малыша, если узнают правду». Я делаю это ради него. Кая кивнула, проверила щеколду на двери, а после поспешно распахнула окно. Вот же черт, рыкнула Амелия. Пятый этаж. Да, но там впереди крыша домов, между ними приличное расстояние, человек его не преодолеет, но волк вполне перепрыгнет, заключила Кая. Амелия часто дышала, пытаясь уменьшить грохот сердца в груди. Сейчас она должна выпустить на волю свою волчицу, которая, как и сама Амелия, готова на все, чтобы спасти малыша. «Я справлюсь, даже не сомневайся», — услышала Амелия голос своей волчицы. Обычно тихая, сейчас она подала голосок. «Я знаю, милая», — мысленно ответила ей Амелия и перевела взгляд на Каю. «Необходимо раздеться и сделать дело», — поддержала Кая.